Глава 73. «Должно быть что-то ещё», еще, сказал Чжан. Он еще раз перемотал расшифровку аудиозаписи врача и данные, которые Плут выудил из журналов медицинского центра. Всё это интриговало, но информации было раздражающе мало. У Петрова есть теория, что шахта — причина появления ревенантов. Мы знаем, что первые ревенанты оттуда, так что да, теория подтверждается — но мы по-прежнему ничего не знаем о том, что они с собой представляют. Чего хотят, какой процесс превращает мертвое тело временанта? Есть еще кое-что. Это было перезаписано. Тот, кто стер данные, очень-очень не хотел, чтобы ты это увидел. Я понимаю, что данные могут быть фрагментарными или сложными для анализа. Док, представь, что ты просишь у меня книгу. Робот указал на пол мо и ровные ряды книг. Кучу бумаги, клея и чернил. «Допустим, ты хочешь, чтобы одну книгу никто не прочитал. Что ты сделаешь?» Чжан погладил подбородок. «Раньше книги сжигали. Он почти не имел дела с огнем. В поселениях на Ганимеде и Титане огонь был самым страшным стихийным бедствием, потому что сжирал весь доступный кислород. Пожар, бушующий в жилом модуле, мог уничтожить все население за считанные секунды». «Я помню», — продолжил Джан, «Я читал о людях, которые на Земле устраивали массовые сожжения книг». «Правда? Они так боялись книг, что избавлялись от них таким образом?» Жан пожал плечами. «Они боялись описанных в них идей. Сожжение — способ выразить свой страх перед теми, кто думает иначе». Робот помотал головой. Она была повреждена в схватке с ревенантами и тревожно поскрипывала. «Ладно, неважно. Я не собирался делать ничего такого. Я хотел сказать, что если ты хочешь, чтобы книгу никто не смог прочитать, то можно измельчить ее, замочить в кислоте, пока не получится кашиться и высушить, чтобы сделать новую бумагу, а потом на этой бумаге напечатать совершенно другую книгу. Звучит слегка чересчур. Но именно так поступает компьютер, когда стирает данные. Повторно используют пространство для хранения, так что от исходной информации ничего не остается. Ты просишь, чтобы я каким-то образом прочитал оригинальную книгу после того, как из нее сделали кашицу, потом новые листы, а на них напечатали новый текст. Задача выглядит непосильной. К счастью для тебя, — заметил Плут. Я очень умный. Представь, что ты уничтожил старую книгу и создал новую, но в процессе был небрежен. Ты измельчил оригинальные страницы, но не так тщательно, как мог бы. Поэтому осталось несколько обрывков старой книги, крошечных кусочков, на которых еще сохранились буквы. Их очень мало, и они едва видны. Но если посмотреть через микроскоп, то можно обнаружить отдельные слова. Всего несколько случайных слов из оригинального документа. Да, но затем можно использовать предиктивную языковую модель, чтобы заполнить пробелы, чтобы как бы угадать, каких слов нет. Понимаешь? Не совсем, признался Джан. Но ты говоришь, есть еще что-то, что можно извлечь из файлов доктора. Это невероятно сложный и трудоемкий процесс. Он занимает целых 3% моей когнитивной пропускной способности. Но я запустил его, потому что ты мне нравишься, док». Ну что ж, Джан прочистил горло. Спасибо. Могу я посмотреть, что ты нашел? Повреждения внешние, но опасные. Укусы. Не могу вспомнить, когда я в последний раз лечил. Забавно. Потому что, когда я проверил рану на предмет инфекции, она была чистой, не просто чистой, стерильной. Я никогда не видел раны от укуса, которая бы не кишела бактериями. В человеческой слюне полно микробов, которые могут передаваться при оральном контакте. Но эти раны кажутся чище, чем нетронутая кожа вокруг места повреждения. И отказываюсь верить данным, которые вижу. Этого не может быть. Объект должен был умереть сразу после нападения, но... Но этого не может быть. Должно быть какое-то другое объяснение. Я отправляюсь туда. В шахту. Вообще, это запрещено. Когда я попросил разрешения, в администрации сказали, что даже не будут рассматривать мою заявку. Поэтому я связался с управляющим с шахтой. Чтобы наладить контакт, пришлось потрудиться — Но у меня здесь есть друзья, люди, которым я помогал, лечил, люди, которые мне обязаны. Управляющий шахтой удивился, когда я с ним связался, но они там напуганы. Должно быть, дела обстоят хуже, чем мы думали. Я собираюсь все выяснить. Они обещали прислать коптер, и я улечу, как только он появится. Если эта штука заразная, то у меня нет времени. Должно быть объяснение. Я найду его. «Колония ждет, что я разберусь с этим. Остановлю, пока оно не распространилось, пока не стало эпидемией. Признаться, я не хочу идти. Честно говоря, я в ужасе от того, что могу увидеть. Неважно. Я отправляюсь». Чжану стало интересно, как выглядел этот врач, где он учился. Он не знал ни имени, ни пола, ничего. Звук был слишком искажен но он точно знал, что чувствовал этот врач, о чём думал, когда делал эти записи. «Нужно больше. Есть еще что-нибудь?» «Да», — сказал Плут, «но мне нужно время, чтобы разобраться», — Чжан нахмурился. «Возможно, только так мы сможем понять, во что ввязались, что нас ждёт в шахте». В том, что они отправятся туда, сомнений не было. Слишком много людей, слишком много сил толкали их в этом направлении. Он знал, что Петрова не послушает, если он попросит ее не идти. «Окажи мне услугу. Ты говоришь, для обработки данных требуется 3% от общей пропускной способности?» — спросил он. «Да», — Жан кивнул. «Попробуй использовать 4%.